Кафе из другого мира. Том 2. Глава 9. Кофе. Южный регион западного континента. В песчаной стране магия была очень популярна. Песчаная страна была покрыта населенной пустыней, где большая часть земли не могла ничего из себя нести. С нее было нечего взять. Даже если посмотреть на два основных континента, восток и юг, Когда дело доходило до размера земли, ни одна страна не могла быть больше, чем песчаная страна. Однако их национальная помощь считалась умеренной на западном континенте. Их люди жили рядом с обильным морем, у реки, отчего город был рядом с оазисом. Из-за земли было неизбежно, что магия их развивалась. Волшебству уже было более тысячи лет. Это было создание эльфов. которое было настолько популярным, что распространилось по всему миру, прям как эпидемия. Один из немногих способов для слабых племен противостоять великой природе. Как таковой, из-за суровой природы страны, магия имела сильное присутствие в песчан. Способ сделать огонь в пустыне без использования дерева, а способ ориентировки в пустыне. Также средства, чтобы получить воду, чтобы вообще создать жизнь там. Орудия для борьбы со смертельными монстрами Песчаная страна была более чем в два раза больше по сравнению с другими И было более естественно, что несколько караванов пересекали опасную пустыню И чтобы не стать кормом для монстров Они имели магические знания Время было после полудня В небе солнце продолжало интенсивно светить В течение всего-всего года Температура района была на пике, и люди избегали выходить из тени. Молодой мужчина-фокусник, он молча открывал свой ларек в тени. Упаковывал семена кофе, помещал их в медный горшочек, наполненный горячей водой. Сок кофе, который сочился из порошка, расплавлялся в горячей воде. А горячая вода была окрашена в темно коричневый цвет. Сахар, привезенный с острова недалеко от песчаной страны, Был доступен даже для простолюдинов. Он смешивался с напитком До сих пор этот традиционный способ приготовления кофе в стране был лучше всех Способ волшебника же сделать напиток отличался от данного шага Как только напиток был сделан Он использовал магию и накладывал кое-какое заклинание Магия замораживала его Он делал в стакане песка, где прохладный ветерок имел высокий спрос, наряду с магией огня. Холодный воздух дул к медному баку, и температура его значительно охлаждала. Когда подобное было сделано, он брал кастрюлю и пил кофе. Холодный кофе шел по горлу более плавно по сравнению с горячим, освежающий сладкий и горький вкус надолго задерживался во рту. Закончив, мужчина поднял свой голос. Услышав крик, люди начали выстраиваться перед ним. В ответ клиентам он наливал охлажденный кофе прямо в чашечку. Все очень хвалили его, ведь пить в жаркие дни охлажденный кофе был исключительным. волшебный образ охлажденного кофе. То, что вы можете выпить даже в самый жаркий день. Кофе, который был охлажден волшебством, отличался от кофе, который охлаждался естественно. Он был довольно хорош. В песчаной стране охлажденный кофе стал известным напитком. Теперь ряд киосков был доступен для продажи охлажденного кофе в кофейнах, увлажняя горло жителей песчаной страны. И имя изобретателя было недалеко от пустыни, где-то вдали от столицы. Молодой человек стоял перед черной дверью с изображением кошки. Молодой человек с аккуратными чертами лица и смуглой кожей, как будто отполированная медь с черными волосами, как черный жемчуг и с обученными гибким телом, имел красивую фигуру, непобежденный роскошным внешним видом шелковой одежды, окрашенная яркими красками и золотыми украшениями. Украшала каждую часть его тела. Его звали Шариф. Один из заседатаев ресторана потустороннего мира, который жил в песчаной стране. Шариф немножко нервничал. Время, когда солнце было с востока и постепенно двигалось на запад в течение всего дня, было одним из самых жарких времен. Он обычно бывал в это время суток примерно в одном и том же месте. стоял Под самым жарким солнцем Для того, чтобы просто открыть дверь Слушая звон дверного звонка Шариф осмотрел интерьер В ресторане было несколько клиентов Но не было именно той девушки Облегченно он сидел в задней части ресторана В менее заметном месте Вот, пожалуйста, ваше меню Хозяин привык к этому Не сказав ни слова, он привел стакан воды и меню самому Шарифу. Кивнув, Шариф осмотрел его. Открыв раздел напитки, Шариф оказал свой обычный. «Хм, кофе с мороженым… сахар дополнительно нужен?» «Да, конечно…» Заказав, Шариф вернул меню хозяину и расслабился на своем месте. Около пяти лет назад… Гуляя за пределами города, где-то по замку он случайно нашел дверь, совершая свою обычную прогулку. Место было довольно любопытное. Дверь вела в потусторонний ресторан. Множество людей из мира Шарифа заказывали блюда с этого ресторана. Сам Шариф находил черную дверь, а иногда заказывал даже разнообразные блюда в ресторане. Посещал он это место раз в месяц, солнце безжалостно превращало мир в выжженную землю, но всего несколько месяцев назад шариф посещал это место всего раз в семь дней, когда солнце находилось в самом пике. Именно с того времени у него и появилась причина для подобного путешествия. Снова раздался звук колокольчика, пришел еще один посетитель, Каждый раз, когда звенел колокольчик, Шариф проверял дверь. Он вздыхал, когда видел полуэльфейку, эльфейку, которая пришла, чтобы поприветствовать своего отца вместе с наставником. Он слышал, что она была примерно того же возраста, что и его родители. К сожалению, она не была предпочтением Шарифа. В то время как Шариф чувствовал себя немножко обиженным, владелец поставил стеклянную чашку и серебряную ложку перед ним. Он смотрел на напиток перед глазами. Несколько прозрачных кубиков льда упали в ковы. Холодный кофе наполнил стеклянную чашку. Напиток, который можно было найти лишь в обеденном зале параллельного мира. Он жил в песочной стране. Радовался этому каждые семь дней. Холодный кофе был самым вкусным напитком в мире Шарифа. В частности, с тех пор, как Шариф приказал слуге сделать его для него. Подусторонний кофе, который обычно подавался горячим, был вкусным и ароматным. Но хорошо сбалансированная сладость и горечь холодного кофе были особым вкусом для пустынной страны. В последнее время появилась фраза «холодный кофе» и «охлажденный кофе». Выпив немного кофе, Шариф принялся есть мороженое. В отличие от черного кофе, он был чисто белого цвета. Положив мороженое в рот, холодная сладость распространялась внутри. Мороженое быстро таяло, оставив затяжной холод вместе со вкусом густого молока и яиц. Наслаждаясь вкусом, Шариф подумал. Мороженое, используемое в кофе, отличалось от других, которые ел Шариф. Ледяные кондитерские изделия были сделаны путем волшебного охлаждения различных фруктов и соков, однако не имели никакую сладость в сравнении с этой. Да и кроме того, было несколько других вкусов мороженое, кроме ванили, которые изрядно использовались в кофе. В ресторане в течение лета было много вкусов мороженого. Цена была дешёвой, а вкус разным, и ни один из них не был одинаковым, хотя, к сожалению, даже в пустынной стране, которая гордилась тем, что обладала инновационной магической технологией над королевством Восточного континента, не могла приготовлена быть такая смесь разнообразных вкусов. Что касается вопроса, его младшая сестра, которая съела мороженое, когда он принес домой в качестве сувенира из ресторана, имела подобное мнение: это был небольшой просчет, и чтобы сделать что-то сглаживающее его с тех пор, как он всегда приходил, он приносил с собой сувенир в качестве мороженого ей. Затем он сам съедал мороженое и смешивал его с кофе. Вдруг Зашел другой посетитель. Среагировав на звук колокольчика, Шариф инстинктивно повернул голову в воду и замер. Это была прекрасная принцесса. В отличие от загорелой кожи Шарифа, у нее была белоснежная кожа и розовые щеки, светлые золотые волосы, голубые глаза и бледно-розовые губы. Одежду, которую она носила, называлась скромной, но выполнена была из высококачественных тканей и пошива. Это причина, по которой осторожно Шариф ходил в ресторан. Он смотрел на ее красивый образ. Она сидела за соседним столиком. Из-за нее оставшийся кофе был много вкуснее, чем раньше. Когда солнце начало тонуть, Шариф вернулся в песчаную страну, оставив потусторонний обеденный зал и держа в руках коробку, содержащую три вида мороженого, которое обещал когда-то своей сестре. Принцесса Империи Одна из великих стран на Восточном континенте Эта девушка была Первой принцессой Адельхейда Она была красива Красивее, чем любая женщина В его стране И счастливее Лицо Ее лицо было по-настоящему счастливым Когда она ела порфе Каждый раз, когда он видел подобное Ее бледное лицо Всегда краснело кровью И наполнялось счастьем Ее визаж восхищал Шарифа, и пламя было зажжено в его груди. В конце концов, он должен был поговорить со своим отцом. Он хотел попросить помощи Урана. Младшая сестра была помощником их отца. Молодой умный Шариф решил попросить ее о сотрудничестве. Ведь другой стороны была принцесса империи, в то время как сила страны Шарифа была аналогична. Они были разделены по всему континенту. Лучше иметь больше союзников. Думая о таком, Шариф вернулся в свой дворец. Пустыня располагалась в южной части западного континента.